Один за другим уезжают из Рима близкие волконской художники. В 1835 – Бруни, в 1836 – Карл Брюлов. Вскоре умирает старый друг Кипренский, который незадолго до этого написал ее небольшой портрет. Она изображена, по-видимому, в своем саду, в большой розовой шляпе и темно-зеленом платье. Лицо ее, как всегда, задумчиво и благожелательно. На коленях раскрытая книга. Как замечает исследователь этого портрета, ныне хранящегося в Эрмитаже Котельников, книга в руках Волконской не случайная костюмная деталь, но логически вполне оправданный аксессуар портрета. Напомним, что в римском доме Волконской была большая библиотека которые свободно пользовались друзья и особенно соотечественники. Об интересе Волконской к книгам распространяться не нужно. Она много читала, много писала. Ее часто встречали в книжных магазинах. Она снабжала литературой всех, кто в этом нуждался. По словам одного из ее биографов Штейна, она беспритязательно служила нуждам науки и искусства выступая неизменной и усердной покровительницей русских ученых, писателей и художников, которых самые их занятия привлекали в Рим. Волконскую с Кипренским связывали не только художественные, но и литературные интересы. В 1835 году Кипренский создает известный карандашный портрет Вяземского, только что похоронившего дочь Просковью. Портрет умершей создал по просьбе Волконской Бруни. Княгиня очень сочувствовала горю Вяземских, которые поручили ее заботам дорогую могилу. У Кипренского с княгиней была еще одна тема для воспоминаний, очень для них значительная – их знакомство с Гете. Еще в 1824 году Кипренский задержался в Мариенбаде, чтобы сделать портрет великого немецкого поэта, перед которым преклонялся. Он помнил стихи жуковского, свободу смелую приняв себе в закон всезрящий мыслью над миром он носился, и в мире всё постигнул он, и никому не покорился. Эти строки были так близки мятежной душе романтического художника России гёта ему позировал, разговаривал с ним и записал в своем дневнике. Позировал несколько часов русскому живописцу, закончившему свое образование в Риме и в Париже, хорошо мыслящему и отлично работающему. Ему удалось всех удовлетворить. Его фамилия Кипренский. Что рассказывал художник Волконской о Гёте Знал ли он тогда о местонахождении портрета, который теперь исчез бесследно? И что сообщила ему княгиня, которая познакомилась с Гёте на пять лет позднее, в 1829 году, по дороге из России в Италию? Наверное, она рассказала ему примерно то же, что записала в своем дорожном дневнике. веймар Удаляясь от пантеона великих писателей германских, имелся в виду еще и Шиллер, моя душа исполнена чувствами благоговейными. Всё там дышит наукой, поэзией, размышлением и почтением гению. И даже великие земли сей суть его царедворцы. Имеются в виду герцог Веймарский и его супруга, Великая княгиня Мария Павловна, родная сестра Николая I. Там я посетила Гёте. Впоследствии они обменивались подарками. И Волконская могла показать Кипренскому две серебряные медали, присланные ей Гёте, рассказать о его любезной невестке Атили о том, какой он нежный дедушка, какие у него огненные глаза, и ещё о том, что они говорили о Пушкине с великим немецким поэтом, которым последний очень интересовался. А Кипренский, в свою очередь, мог рассказать ей о том, как он сравнительно недавно писал портрет Александра Сергеевича и о чем они беседовали, если бы услышать, о чем они говорили. Не последнее место в их разговорах занимал переход обоих католичество. Их беспокойство по поводу того, как это будет воспринято в России. Положение художника было отчаянным. Переход в католичество и за женитьбы на своей воспитаннице, итальянке Мариуче, кстати, воспитанницы католического монастыря, лишал его возможности возвращения в Россию. Волконская, видимо, пыталась поддержать художника не только морально, но и материально. Она заказала ему не только свой портрет, но и портрет своего приемного сына Павея. Портрет родного сына Александра она уже заказала намного раньше Бруни, и он сделал его очень похожим на мать. Прекрасный портрет Владимира – один из последних известных нам портретов Кипренского. 1836 году художника не стало. А Волконская в том же году решилась посетить Петербург. Она не была в России уже семь лет, и многое изменилось за эти годы. Зинаида приехала в Петербург в разгар «Белых ночей» 20 июня. Можно представить себе, какие воспоминания нахлынули на нее, когда она ехала от дворца Белосельских-Белозерских по Невскому проспекту до Зимнего дворца. На другой же день после приезда ей назначили представление императрице Александре Федоровне. Всем, начиная императорской четой, было любопытно взглянуть на ту, чья жизнь была окутана легендами и тайнами. Можно представить себе, что в парадных залах дворца ей чудился призрак того, кого она любила прежде, сколько волнений и воспоминаний. Но дверь отворилась, и не появился тот, кто всегда приветствовал ее благосклонной улыбкой, а вышел строевым шагом красивый, потянутый но бесконечно далекий и холодный Николай I. Императрица была любезна. Император настаивал на возвращении в лоно православной церкви. Свидание было тягостным. В те два месяца, что провела Волконская в России, она старалась как можно реже бывать в Зимнем дворце. Николай I это чувствовал и сердился, тем более что знал о ее переписке с Марией Волконской, все еще живущей в Сибири. Но не о прощении, а об отмщении думал тогда русский самодержец. Волконская чувствовала себя хорошо только среди близких ей людей искусства. Она поселилась у матери покойного поэта Веневитинова Анны Николаевны, с которой ее связывала давняя дружба и горестные воспоминания. В этом доме на углу Гороховой и Большой Морской Зинаида создала подобие нового салона и начала принимать своих друзей: Вяземского, Адоевского и композитора Глинку. Но время от времени все же приходилось принимать участие в больших придворных праздниках. 1 июля на ежегодном торжестве в Петергофе она присутствовала в обществе Бруни и его супруги. Его статус профессора Академии художеств позволял получить приглашение, а присутствие княгини Волконской придавало этому событию особый блеск. Ненадолго посетила Зинаида Москву. Затем вернулась в Петербург и снова встречается лишь с самыми близкими. Веневитинова пишет дочери Софьи Комаровской, что 16 июля княгиня устраивала музыкальный вечер на котором было немного людей, но самых блестящих. Кто же были эти люди? Нам бы хотелось, чтобы среди них были Пушкин и Брюлов. Для нас имена они самые блестящие. А кого считала такими Веневитинова, нам неизвестно. Многое для нас скрыто в поездке Волконской на родину в 1836 году. Одного из блестящих, кто присутствовал на ее музыкальных вечерах, мы знаем. Муж ее племянницы, Дурнаво, пишет в своих воспоминаниях. Глинка превосходно играл на рояле.